число хромосом в которых уменьшено вдвое. Инфузории взаимно обмениваются блуждающими ядрами. Переместившееся ядро сливается со стационарным ядром инфузории хозяйки, в результате чего у каждой туфельки образуется по одному новому ядру с полным набором хромосом. В половом размножении одноклеточных могут участвовать два совершенно одинаковых на вид организма, как это бывает у инфузории туфельки, или явно не похожие друг на друга существа. У малярийного плазмодия, о котором уже шла речь, после ряда бесполых поколений, состоящих из одинаковых, как две капли воды похожих друг на друга спор, из которых развиваются также похожие друг на друга амебообразные существа, на 10-11 день возникает половое поколение, состоящее из более мелких мужских и более крупных женских особей, которые размножаются уже половым путем. У многоклеточных организмов есть особые половые клетки, слияние которых или правильнее оплодотворение – и приводят к возникновению нового организма. Это сильно осложнило процесс размножения. Природе пришлось изобрести массу всевозможных приспособлений, чтобы обеспечить встречу мужских и женских половых клеток. У большинства низших организмов она происходит на стороне. Причем родители часто не прилагают никаких усилий, чтобы их половые клетки встретились. Неразивым родителям, чтобы оставить потомство, приходится запасаться колоссальным количеством половых клеток. Только в этом случае их можно выбрасывать просто на ветер, как поступают растения, рассеивая по белу свету свою пыльцу. У животных аналогичные процессы могут происходить только в воде, но, конечно, на значительно меньших пространствах. Половые клетки — не полагаются на случайные встречи. Обычно сперматозоиды, мужские половые клетки, способны двигаться самостоятельно и иногда довольно быстро. Все же, чтобы большинство женских половых клеток оказалось оплодотворенным, количество мужских половых клеток должно значительно превосходить число женских. Так размножаются медлительные морские звезды. усеянные колючками морские ежи и многие другие морские обитатели. Половым клеткам колониальных животных, благодаря тому, что они живут все вместе, легче найти друг друга, но для этого они должны оказаться в воде одновременно. Но как животным сговориться между собой? На этом уровне развития организмов понятен только химический язык. В половых клетках или вместе с ними в воду выбрасывается вещества, которые стимулируют выделение половых продуктов у животных того же или противоположного пола. Получив приказ, вся колония приступает к размножению. Почти одновременно на ограниченном пространстве накапливается большое количество половых клеток обоего пола. Только это и обеспечивает успешное оплодотворение. Специалисты, занимающиеся промыслом устриц, давно овладели этим несложным языком. Они подсказывают устрицам, когда приступать к размножению. В благоприятное время, года в воду, на устричной банке одновременно выпускаются половые продукты, добытые от сотен или тысяч устриц. Это вызывает у свободно живущих устриц массовую яйцекладку и последующее оплодотворение вымецанных яиц. Искусственно вызванная яйцеклетка значительно повышает урожайность устричных угодий. Животные, способные передвигаться, в брачный период собираются парами, группами или даже огромными стаями, как это бывает у рыб. Самцы Тем своим поведением заставляют самку выметывать икру и тут же поливают ее молоками. Еще более тесный контакт между самцом и самкой у земноводных.